Глава сорок седьмая. «Чтобы получить данные о телефонных разговорах вашего отца, — сказала Конни, — нужно будет преодолеть три этапа. Она откусила большой кусок ванильного рулета, словно для того, чтобы придать себе храбрости, и прибавила. Вы по-прежнему хотите это сделать? Вы понимаете, что... Переступите черту, если на это решитесь. Мне оставалось только махнуть рукой. Чего там? Я ее уже переступил». Конни собрала волосы в узел и скрепила его с помощью китайской палочки для еды. Затем села за ноутбук с сосредоточенным выражением лица, словно боксер перед выходом на ринг. «Хорошо. Этап номер один. Находим телефонную компанию, услугами которой пользуется ваш отец». Она застучала пальцами по клавиатуре и вскоре вышла на сайт желтой страницы». «Еще пара кликов» и на экране появился список телефонных компаний. Придется обзванивать их все по очереди, чтобы узнать, является ли Джордж Дент их клиентом. Она обернулась ко мне. И этим займетесь вы. Почему? Потому что если наш обман разоблачат, я предпочту, чтобы за решетку отправились вы, а не я. Прелестно. Немного поразмышляв о том, как лучше начать разговор, я набрал номер первой компании списка. «Алло», — произнес я, чувствуя, как голос слегка подрагивает. «Добрый день, меня зовут Джордж Дент. У меня повреждена телефонная линия, и я не знаю, что мне делать». «Вы не могли бы мне помочь?» «Конечно», — ответил мелодичный женский голос. «Сообщите, пожалуйста, свой адрес и номер телефона, мистер Дент». Я выполнил просьбу. «Мне очень жаль», — ответила женщина через некоторое время. «Но договора на ваше имя в нашей базе данных нет». «Вы уверены, что пользуетесь услугами именно нашей компании?» Я тут же положил трубку. «Можно вычеркивать эту компанию из списка». «Ну вот, видите, как все просто», — сказала Конни подбадривающим тоном. «Теперь нужно будет просто повторить все то же самое с другими компаниями, пока, наконец, мы не наткнемся на нужную». Это продолжалось довольно долго. Во время небольшой паузы я спросил у Конни, что нового в клинике. Она ответила, что доктор Элго Брац вроде бы раздумала увольняться, но постоянно высказывает ядовитые замечания по поводу нашего отсутствия. Другим коллегам это тоже не нравится. Вместе со своими ассистентами они более-менее справляются с работой, но все равно их сил недостаточно. Поэтому в заключение сказала Конни, «Я должен выйти на работу и, кроме того, нанять новых сотрудников. Я пообещал над этим подумать» как только урегулирую все свои нынешние проблемы. Наконец-то удача мне улыбнулась. «Ну вот», — сказал я, в очередной раз складя трубку, «теперь мы знаем, что мой отец — клиент телефонной компании «Аризон». Какой следующий шаг? Теперь нам понадобится факс и принтер. Они у вас есть? Да, в спальне. Конни провела меня в соседнюю комнату, по сравнению с гостиной выглядящую, гораздо более скромно». Одна спальная кровать, подстеганным покрывалом, письменный стол и комод, на котором стояли несколько безделушек. На полке я заметил пару кулинарных книг и несколько романов Стивена Кинга. Большинство моих вещей все еще в Нью-Йорке, пояснила Конни, видимо, догадавшись, о чем я думаю. Я уезжала в спешке. Мне хотелось как можно быстрее оказаться подальше от мужа. Так что вещи я с собой взяла по минимуму. Иначе говоря, вы уехали под влиянием минутного порыва. «Вы даже не знали, останетесь ли здесь надолго или вернетесь, и попробуйте склеить осколки семейной жизни?» Конь незадумчиво кивнула. «Да, наверное, как-то так. А что теперь?» Наши взгляды встретились, и на некоторое время между нами повисло молчание. Внезапно я с некоторым смущением осознал, что мы находимся в спальне, и стоим меньше, чем в полуметре друг от друга. Конни уже хотела было что-то сказать, как вдруг прямо под ноги мне откуда-то выпрыгнул кот. — Не бойтесь, — поспешно сказала она, явно обрадованная. — Как и я этим неожиданным вмешательством, это Тайлер. — Назвали в честь вокалиста Айра Смит? — Да. Бедняга кастрирован. Он целыми днями спит на моей кровати. Она улыбнулась. — Это я Кате, коте, само собой. Она подключила к ноутбуку принтер. «Странно, — заметил я. Сколько раз видел вас с ноутбуком, и никогда поблизости не было розетки. Беспроводная связь, — объяснила Конни. — Во всех квартирах этого дома есть Wi-Fi. И в кафе рядом с нашей клиникой тоже. И во всех торговых центрах, да и вообще много где. Сегодня интернет связывает нас со всем миром. И одновременно порабощает. — Это точно, — кивнула Конни. И снова протянула мне телефон. Теперь этап номер два. Звоним в компанию «Аризон» и просим прислать подтверждение адреса Джорджа Дента. Немного подумав, я набрал номер и выдал следующую историю. Я Джордж Дент, пенсионер, который нашел себе небольшую подработку. Упаковщик покупок в супермаркете. Есть только одна загвоздка. Приступать к работе мне нужно буквально через полчаса, а шеф настоятельно требует подтверждения моего адреса. Без этого он не допустит меня к работе, и я рискую потерять ее сразу после того, как нашел. Не будет ли любезен уважаемый представитель компании «Аризон» выслать требуемое подтверждение по факсу на номер моего нынешнего патрона?» Служащий был в самолюбезность. Через минуту я держал в руках нужный документ. Вот видите, как просто хвастливо произнес я. Но для чего нам это нужно? Это ведь не данные о входящих и исходящих звонках. «Пока еще нет». Конни склонилась над моим плечом, разглядывая факс. «Зато теперь у нас есть личный номер абонента Джорджа Дента на сайте компании «Аризон». Переходим к этапу номер три». Она заняла мое место у ноутбука, а Тайлер расположился у нее на коленях, мурлыча от удовольствия. «Теперь идем на сайт «Аризона». Конни напечатала адрес в верхней строке «Вот». «Теперь выбираем один из двух вариантов». Для новых клиентов и для абонентов компании. Она выбрала второй вариант. Открылась страница, где посетителю предлагалось авторизоваться. Вот видите, сюда нужно вписать номер своего телефона, а сюда свой личный номер клиента. Первое у вас было, второе вы только что узнали. Она заполнила обе графы и нажала вход. Появилось новое окошко со следующим сообщением. У вас еще нет личного счета. «Хотите его создать?» «Да? Нет?» «Что это значит?» — спросил я. «Что ваш отец ни разу не заходил на сайт своей телефонной компании?» «Что вполне объяснимо, поскольку компьютера у него, судя по всему, нет?» «Сейчас мы исправим ситуацию». Конни выбрала «да» и щелкнула мышью. Появилась следующая надпись. «Введите пароль не менее, чем из восьми знаков». «Придумайте пароль», — сказала Конни, обернувшись ко мне. Это ведь ваш отец, в конце концов. Ваши дела меня не касаются. Я ввел дату рождения Билли. Появилась надпись. Еще раз подтвердите пароль. Я повторил операцию и прочитал следующее сообщение. Пароль подтвержден. Теперь у вас есть личный счет. И вслед за этим. Добро пожаловать, Джордж Дент. Браво! Похвалила Конни. Вот теперь вы официально признаны Джорджем Дентом. На этом сайте, во всяком случае. И что мне это дает? Теперь вы имеете право получить любые сведения, связанные с работой вашей линии и, самое главное, с вашими телефонными разговорами. Но имейте в виду, что отчет о продолжительности и стоимости разговоров платная услуга. Деньги будут списаны со счета вашего отца. Конни пробежала перечень услуг и выбрала нужную графу. На экране появились таблицы с отчетами. Конни нажала «Печать» и принтер, поурчав, выдал несколько листков. Конни собрала их в аккуратную стопку и протянула мне. «Ну вот, здесь все, что нужно. Телефонные номера, даты, продолжительность разговоров, точное время, начало и окончание. Все». Я взглянул на нее с невольным восхищением. «Да-да», — невозмутимо произнесла Конни, «знаю, я действительно неплохо придумала. Полагаю, я заслужила прибавки к зарплате».